Комчий направлял декрот к берегу, надеясь выброситься на песок. Но пираты поняли эту нехитрую уловку. Три меопароны обошли судно и отрезали его от берега. Ужас охватил моряков. В отчаянии они взывали к Посейдону, срывая с себя и бросая за борт украшения и части одежды. Неопталем спустился в каюту. Когда он поднялся наверх с каким-то свертком в руках,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 и неожиданно бросился ему в ноги. «Прости меня, доблестный наварх, что я напал на твое судно. Мог ли я думать, что оно принадлежит моему спасителю, царю-царей Митридату Евпатору?» Он торопливо сунул правую руку под пурпурную тунику, и вот в его ладони уже поблескивал просверленный золотой статер. «Евкрат? Это ты?» — воскликнул Необталем. «Или меня обманывают глаза?» «Нет».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 Он растопырил ладонь левой руки, на которой было всего лишь три пальца. Манию Аквилию-младшему он загнул мизинец черные от смолы. Наместнику Киликии-Октавию он загнул безымянный палец. Фимбрии он загнул палец, называвшийся когда-то средним. Каждый раз мне удавалось сбежать, прихватывая кое-кого из воинов. Но потом Азию захватил Сулла. Он продал рабство жителей моей деревни за неуплату долгов.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 Прайтер Антоний послал против нас флот и потрепал наших лошадок. Он показал на миапароны. Решили мы ему отомстить. Забрали мы его сестру. После этого я вверх пошел. На другой год меня архиператом выбрали. Вот и плаваю. За мою голову награды назначено пять тысяч золотых. Сначала думал я сам ее за себя внести, откупиться. Он улыбнулся, показав кривые зубы. А потом думаю, зачем? «Пусть ищут!» — в глотку. «А ты как будто тоже свое ремесло переменил», — спросил он мне Аптолема. «В море спокойнее». «Вот-вот», — подхватил пират, — «я тоже так считаю. В море ты сам себе хозяин, и не ты перед богом дрожишь, а они трепещут, и готовы тебе все свои сокровища выложить». «Оставил бы ты богов в покое», — коризненно сказал мне Аптолем. «Нам надо с людьми разобраться». Ты слышал, что царь Никомет умер? — Подох, собака! Вот кого бы я на Рею вздернул! Из-за него все началось. Перед смертью, — добавил мне Абтолем, — Никомет завещал свое царство римлянам, и консул Аврелий Котто тотчас же передвинул флот к проливам. Теперь у римлян все внутреннее море, от Боспора до Геракловых столбов. — Нет, — отозвался пират, — столбы у Сертория. Клянусь по Сейдону! Ты ведь к нему и плывешь. — Не буду от тебя скрывать. Меня посылает к Серторию Митридат. Царь надеется, что я сумею договориться с этим римлянином, и тогда мы ударим на Италию с двух сторон. Третий же остается тебе. Он широким жестом показал на море. — Не мои это воды, — отозвался пират. — Теперь они Сидому достались. Вот если бы Спартак в Африке восстал... — О чем ты говоришь? Седой, Спартак. Что это за люди? Седой такой же, как я, царь морских людей. Только его владение к северу, от Сицилии, а мои к югу. Мы друг к другу не заходим. Спартак же гладиатор. Он Риму войну объявил и рабам свободу дал. Необталим взволнованно захотел по палубе. Зная об этом Митридат, он послал бы меня не к Серторию, а к Спартаку. А ты бы мне встречу с Седым устроил. С Седым? — воскликнул Трёхпалый, — да он тебя римлянам второй день выдаст. Когда его ещё Чернобородым звали, он им пятки лезал. Чернобородым? — вскрикнул Неопталем. — И ещё папой хороном. Вот оно что! Мне повезло, что я в твои воды попал.